Усадьба Дом Савы, глава двадцать третья. Глориана уехала с землей и с сувенирами из дома. Сиди дома, жди звонка, велела она. Я скажу, что делать. В другой раз я бы возмутился. С какой стати кто-то вдруг будет командовать мной в моем же доме? Но мне было уже плевать, и я ждал без всяких возражений. Ждал дома. Здесь остались незавершенные дела, а сбежать я больше не надеялся. До звонка Глорианы я успел позвонить в больницу и узнал, что Дэйли снова в коме. Это должно было пугать, огорчать, злить, но есть предел, за которым эмоции уже не могут стать ещё больше. Град, убивший цветы на клумбе, может расстроить садовда, который не знает других бед. А если он смотрит, как в пожаре сгорает его дом со всем имуществом, то новости о погибшей клумбе уже не огорчат. Вот и меня уже ничто не огорчало ещё сильнее. Я просто принял к сведению, что Дейли стало хуже и что это не вписывается в схему. В прошлый раз, когда в дом пришёл лаборант, ей стало гораздо лучше. Я рассчитывал на улучшение после визита Глориан. Хотя Дейли стала лучше не после самого прихода лаборанта, а после того, как он заболел. Если ногти Глориан и посинеют, а Дейли очнётся, я буду знать, что не ошибся, пытаясь понять, что значит фраза покорми его. Я сидел, ждал и проснулся от звонка телефона. Не помню, как я уснул, но проснулся в своей же круглой гостиной, лежа на полу лицом вниз. С просонья я метался в поисках телефона, и тот уже перестал звонить, когда я сообразил, что он звонит в моем же кармане. Я нашел его, и только тогда заметил коллекцию маленьких трупов на полу гостиной. Не голубь на этот раз, а три мертвых голуби, воробей и две мыши лежали прямо перед моим носом, пока я спал на полу. И осколки разбитой тарелки, непонятно откуда взявшиеся. Камеры, они должны были заснять, что произошло, хотя я и так уже не сомневался в том, что увижу. Я смотрел на себя на крох отном экране камеры и узнавал много нового о своей же тайной жизни в доме совы. Оказывается, вчера я приготовил что-то поесть, ел на ходу, расхаживал кругами и громко говорил сам с собой. Текст этой пьесы я уже выучил наизусть. Покорми его, твердил я. сам же жрёшь, жрёшь. Вот и его покорми, пока можешь выбирать. Смотри, так дальше пойдёт, выбора не останется. Тебе решать, кто станет едой. Еда закончилась, а я на экране всё ходил кругами с пустой тарелкой в руках и бормотал. Судя по записи, так я провёл почти 2 часа своей странной жизни. Потом я остановился, прислушался к чему-то, кивнул, как будто услышал приказ, уронил тарелку на пол и ушёл. Меня не было ещё час. А когда вернулся, то оказалось, что я разделся до пояса и нёс что-то в своей рубашке. Я вывалил добычу на пол: мыши, воробьи, голуби, ещё живые. Не знаю, как я их поймал. Не знаю, что их держало, но они не убегали. Птицы не пытались улететь. "Аулсану фартан, цодокаре", говорил я на экране и улыбался, как ребёнок перед праздничным тортом со свечками. Я свернул шею голубя и положил его на пол. "Аулсану фартан, цодокаре". Снова сказал я на экране, и смотреть дальше мне расхотелось. Я быстро перемотал видео. На последних кадрах я сложил добучу в кучку посреди пола и рухнул плашмя. В этом доме действительно завёлся полтергейст, и у него есть имя Итиен Ломбар. Это я двигал вещи, таскал мебель, убивал голубей, а теперь ещё и мышей. Если бы только понять, зачем и чьи приказы я слышал, пока бродил в беспомястности. Галариана должна была дать ответ. Вот тут-то я и вспомнил наконец о Галариане и телефонном звонке. Я вынул телефон из кармана. Один пропущенный. Наверняка это Глориана. Я перезвонил на этот номер. Ну, и какого лешего ты трубку не берёшь? спросила Глориана. Приезжай уже, сколько можно ждать? Ждать пришлось долго. Во всяком случае 2 часа пути до Кротвеля показались очень долгой дорогой. Поезд стучал и принчал, и я не думал ни о доме, ни о жене, ни даже о барабанах, которые слышались в стуке колёс. Когда на духом все время гудит холодильник, вы перестаёте его слышать и замечаете, что шум вообще существовал только когда он прекращается. Так и я привык к барабанам, к совам и почти не замечал их. Совы бродили по вагону, садились людям на голову, пролетали сквозь стены, но я уже не реагировал. Они стали просто привычным фоном ежедневного безумия. Я молчал и смотрел перед собой, и когда поезд добрался до Кротвеля, не двинулся с места, пока меня не расстроили и не выставили из вагона. До салона Глорианы я добрался сам. Но до сих пор не помню, как это сделал. Усадьба дом Совы, глава 23. Я не стал тратить время на приветствия и формальный этикет. Я твердо последовательно предложил присесть, чай и кофе. К чёрту чай. Я хочу знать, что вы выяснили. 2 часа дороги в одну сторону. Что такого вы не могли сказать по телефону? Я это храм, перебил я Глориану. Я сверила планы. Да. Бог умный, который строил твой дом, действительно точно воспроизвёл планы храма старых богов. Ну, того, который стоял в Томиби, где-то за 1000 лет до нашей эры. Только тот был поменьше и деревянный. Тогда ещё строй толком не умели. А зачем? спросил я, хотя сомневался, что услышу ответ. Вот и я думаю, зачем? Я бы не поверила, что кто-то может такое учудить. Я до сих пор не верю, что такой храм можно не просто построить, а именно сделать храмом. Храму нужен жрец. Нужны жертвы богам, чтобы связь с ними не терялась. Жертва, ладно, в доме постоянные люди мрут, они годятся на роль жертв. А жреца-то нет. Нельзя же просто построить дом и ждать, что в нем поселится боги. Но полаумный, который строил дом, нашел связь с оригинальным культом, с настоящими храмами, мощную, могучую, через тут камень, скорее всего, ну, который ты вот под дубом откопал. Полаумный пытался не демонов к себе вызвать, а живого бога, бога. переспросил её. Мы серьёзно обсуждали вызов бога Надом, причём так, как будто говорили о чём-то обыденном. Как только я сказал слово бога, барабаны смолкли, и я понял наконец, что они грохотали всё это время. "Бога", подтвердила Глориана. И "Я даже подозреваю какого. Мало что известно о Пантеоне, который зовут старыми богами. Они же действительно старые и забытые. Но я вспомнила про сову. У каждого бога есть свои атрибуты. Ну, чтобы верующие их между собой не путали. У Тора молот, у Зевса молния. А я вспомнила предание про сову. Совы воплощение ночи, бесшумные хищники во тьме и все они служат Артану. Олсануф Артан. Я помнил эти слова, но не стал произносить их вслух. Сказал только: Я знаю это имя. Артан это было в моих снах. И я еще бормотал на его ул, когда был не в себе. Да ты и сейчас не в себе. Ты в зеркало-то посмотри, ты на наркомана похож. А Артан бог ночи и сновидений. Он называет кошмары на своих врагов и счастливые сны на тех, кто ему служит, и превращает эти сны в реальность, в кошмары на его или наоборот в дары. Причем служит ему значит готов убивать в его честь. Служить старым богам – это давать им чью-то жизнь. Понятия не имею, зачем им это. Вы так говорите, как будто они буквально реальные, настоящие живые существа. Ну, разумеется, они настоящие, дурень. Как по-твоему появились религии? Люди, что смотрели в небо, видели, как солнышко уходит и возвращается, и придумали байку об умирающем и воскресающем солнечном боге, да ничего подобного. Каждая религия, которую ты знаешь, это отголосок изначального древнего культа, его остатки. А изначальный культ основан на контакте с изначальными существами. Ну, знаешь, сейчас все бредят пришельцами, но есть те, кто живёт в мире куда дольше нас, и это не зелёные человечки. Представь дом такой высотой этажи дня 50. А мы и эти зелёные человечки населяем второй этаж, может, третий. А выше много уровней, населённых много кем. И этот тартан живёт в пентхаусе. Я начал улавливать суть метафоры. Не, где-то эта жена на десятом. То, что живёт в пентхаусе, нам даже во сне не приснится. А ну даже старым богам во сне не приснится. А если приснится, так смахнёт их, а не заметит. В том-то вся наша радость. Высшие нас не замечают, так же как мы не замечаем бактерии. Они о нас даже не знают. Адрень в твоем доме, она знает, и это проблема. Дрень тупая, злобная и требует кормежки, и ты меня ей скурил. Вот этого я не понял. Глориана не походила на покойницу. Да вроде же все в порядке, сказал я и шарахнулся в сторону. Улыбка Глорианы лопнула и рассыпалась, когда она рванулась вперед, и ее ногти едва не вцепились мне в глаза. Драться с бешеным медиумом мне пока не доводилось, но не довелось и в тот раз. Взрыв ее гнева прошел так же быстро, как и начался. И она просто помахала ногтями у меня перед носом яркими красными ногтями с блеском и сверкающими слоем лака. Видишь? – спросила она. Я не видел. Не видишь? – прокомментировала Глориана. Идиот, потому что не был бы идиотом, не потащил бы меня в дом. В прошлый раз я ногти не красила, я их вообще обычно не крашу, а теперь пришлось, чтобы не было видно, что они посинели. Ты меня в это втравил. Я не ответил. Что тут скажешь, если она права? Именно я ее в это и втравил. Глориана вошла в дом Савы уверенная, что может справиться с любой мерзостью. По её же метафоре с небоскрёбом, с любым обитателем четвёртого или пятого этажа. Но она ошиблась. И теперь уже поздно устраивать скандалы. Теперь у неё нет выбора, как и у меня. Какой план? спросил я после паузы достаточной, чтобы убедиться, что кидаться на меня она не собирается. Провести настоящую разведку по полной программе, ответила Глориана. Узнать больше. Надо допросить того, кто построил дом. Только вот самая я больше в глубину не полезу, полези ж ты. Ну, я его призову, а говорить с ним будешь сам. Для того ты и приехал. Новый сеанс чуть больше походил на те, что предлагало мое воображение. Мы сидели за журнальным столиком, с которого Глориана убрала свой шар в матерчатом колпаке. Его место заняли предметы из моего дома и куча земли из под дуба. Она погасила свет и оставила только одну свечу на столе между нами. Взяла меня за руки. А теперь ты найдёшь Фердинанда Мартиньяна, прошептала она. Он расскажет, что и зачем сделал, как это прекратить и как связан с тобой. Ваша связь крепче, чем у предка и потомка. Иди, ищи его. Ищи! Последнее слово она вдруг крикнула после шёпота от неожиданности. Я вздрогнул, и на секунду мне показалось, что ножки стула подломились. Я падал и не мог ухватиться ни за руки Глорианы, ни за стол, и никак не мог коснуться пола. Эта кроличья нора оказалась куда глубже, чем я думал. Стало темно, и я закрыл глаза. А когда понял, что уже не падаю, снова открыл их. Я стоял в пустоте, и человек знакомый по снам стоял рядом со мной. Фердинанд Мартиньян. Я нашел его, а может быть, он нашел меня. Усадьба Дом Савы. Глава двадцать четвертая. К тому времени я уже получил солидный опыт приключений во сне, так что встреча лицом к лицу с мертвым предком совершенно не удивляла. Сон и реальность срослись для меня, как сиамские близнецы, и уже вообще ничего не удивляло. Мы не говорили с ним. Он не рассказывал, не отвечал на вопросы, он показывал. Показывал мне чужую память, чужие мысли, воспоминания, и я снова вспоминал то, чего не видел, места, в которых не был, людей, которых не знал. Я не просто смотрел, а вспоминал, как будто жил тогда и видел всё сам. Вспоминал каменный алтарь, на котором мы приносили жертвы. на котором я их приносил. Во дворе храма, построенного из лучших брёвен, огромный храм потрясал и внушал трепет, говорил о величии наших богов. Если бы я посадил своего сына на плечи, он бы всё равно не смог дотянуться до потолка, таким высоким тот был. Мир не видел храма больше и роскошнее. Люди шли в него, чтобы молиться, приносить жертвы и чтобы стать жертвами. Никого не приходилось заставлять, добровольцев всегда хватало стать жертвой. Это честь и великое благо в этой и следующей жизни. Я поднимал нож и кровь текла по камню. С каждой жертвой он становился сильнее. Наша связь с богами крепла. Мой народ чтил их всех. Четырнадцать великих старых богов. Я знал каждого, видел их вокруг себя, но мой храм особо чтил хозяина ночи. Артан, величайший из богов, посылающий блаженство и кошмары в сон и в яйв, проходящий через границу миров, он был нашим отцом. Наши земли процветали. Ему служил я, а мне служили те, кто носил знак совы на своей шее. У младших жрецов не было права приносить жертвы, но их молитвы и барабаны призывали хозяина ночи и посвящали ему пролитую кровь. Он сам может взять, что пожелает, но истинное подношение полной силы должно быть предложено потомственным жрецам. Пока я поднимал нож, младшие жрецы пели призыв и били в барабаны. Всё это я вспоминал, пока стоял рядом с Фердинандом в темноте и пустоте, и при этом сидел за столом в салоне Глорианы. Картины прошлого жили во мне как собственные воспоминания, яркие, отчётливые. Я помнил всё это и помнил, что было потом. Помнил, как пришли варвары, не знавшие истинной веры, как горели храмы, мощёные каменными плитами, украшенные золотыми статуями. Старый храм с брёвном весь поместился бы в молельном зале большого нового храма, но варвары разрушили всё. И боги не пришли нам на помощь. Они не помогают, они лишь отвечают на жертвы, на пролитую для них кровь. И если эта кровь жреца, который им служил, то они примут жертву. Им не важно, чья кровь прольется, им все равно, чья жизнь даст им силу. Храмы сгорели, деревянные идолы лишились своих золотых глаз. Кровь больше не лилась по камням, никто не пел гимны в честь богов, никто не бил в барабаны. Сад вокруг храма иссох, песок занес его. Старые боги ушли в забвение, почти все забыли о них, но лишь почти. История, которую показывал мне Фердинанд Мартиньян, только начиналась. Я помнил теперь моряка, капитана большого судна, которую услышал Зоф, помнил его плавание, так же как если бы на самом деле стоял на палубе. Редкие товары из диких земель тогда вошли в моду: тонкие ткани, странные специи, люоди и драгоценные камни – все стало товаром. Всё, что корабли вроде моего могли вывести из забытых богом земель на краю мира. Об этих землях я слышал много историй. Многие крестились от страха, когда слышали рассказы о старых храмах. Другие просто смеялись, называли их сказками, но не я. Я знал, что они существуют. В притоннике, где азиаты курили длинные трубки, я видел идола с четырьмя руками и с глазами, отлитыми из чистого золота. Его боялись, и никто не смел даже прикоснуться к нему. Украсть Тидала было бы совсем не трудно, но я не хотел его украсть. Я хотел знать, откуда он. Пусть старика в том притоне все считали сумасшедшим, я выслушал его рассказы. Стариков никогда не слушают, хотя они знают много интересного. Он теребил в руке амулет с головой совы, бормотал, его руки тряслись, но суть я понял. Старик говорил о быдах и разрушенных храмах, о золоте похороненном в песке и о секретах, которые намного ценнее, чем простое золото. Вот эти секреты я искал. Другие ехали в Египет, чтобы найти в пирамидах тайну философского камня или лекарство от всех болезней. Но я уже понял, что настоящие секреты намного старше и спрятаны совсем в других странах. Древние египтяне просто нерадивые ученики, познавшие крохотную часть тайн, занесённых песком пустыни. Золото я тоже нашёл, но просто между делом. Не так много, как хотелось моим матросам, но я его нашёл. Монеты и статуэтки порадовали команду. Матросы знали, теперь что не зря рисковали собой. Трюмы ломились от специй и благовоний, а золотые монеты осели в карманах команды корабля. Себе я ничего не взял. Чтобы капитан отказался от своей доли, такого ничёго не видели. Я отказался и раздал всё команде, но с одним условием. И если я ставлю условие, его придётся исполнить. Они проклинали меня, но сделали всё, что я говорил. Что-то манило меня в этом бесконечном песке. И проводник, который взялся показать путь, носил на шее амулет с совой. Наверное, это должно было насторожить. Но я слышал грохот барабанов и не думал больше ни о чём. Барабаны звали меня в велик нужному месту. Песок несложно копать, и мы отрыли большой старый камень с почти стёртыми узорами и письменами, которые уже никто не сможет прочесть. Я заставил своих матросов выкопать его и принести на корабль. Камень я хотел сильнее, чем золотые монеты. Он звал меня и обещал силу и богатство куда большее. приграш не золото. Когда один матрос пропал, его не сразу хватились. В море всякое бывает. Когда корабль накрывает волной, не так уж и сложно оказаться за борт. Никто не горевал, не искал пропавшего. Никто не осмотрел мой камень и не увидел на нём следы свежей крови. Кровь пролилась, когда мы вошли в шторм, а тело матроса потом смыло волной. Я убил его легко и свободно, не за какую-то провинность, ни в драке, ни во время обордожа, а просто ради камня. Странные слова сами рождались на кубах И я точно знал, что нужно делать. Шторм сразу закончился. Мы плыли домой, нас вёл только попутный ветер, а самые откормленные рыбы подплывали прямо к борту корабля. Дома я зарыл камень в землю вместе с другими каменными глыбами. Они стали фундаментом церкви, которую я построил за свой счёт. Меня благословили на эту стройку. Меня благодарили, когда она закончилась. Люди приходили молиться и исповедоваться. Вот только Бог в этом храме жил не тот, к которому молились прихожане. Я привёз с собой истинного бога, способного отплатить за принесённые дары. Днём в храме звучали молитвы и горели свечи. И ночью в храме горели свечи и звучали молитвы, но другие молитвы, и лилась кровь. Кровь даёт жизнь. Благодать наполняла земли вокруг храма, и люди болтали, что бог любит их. Они были правы, бог их любил, бог ночи, повелитель снов. Но для тех, кто приходил в храм днём, любой бог, кроме привычного для них, носит одно имя Сатана. Когда-то и я так думал, пока не узнал о старых богах. Время шло, и прихожане начали болтать не только о боге, но и о странных молитвах, о пропавших людях, а потом о сделках с сатаной. И мой храм однажды превратился в пепелище. Храм сгорел, а камень под ним остался. Он ждал и звал тех, кто сможет его услышать. Новая волна чужой памяти накрыла меня, и теперь я помнил, как прожил свою жизнь Фердинанд Мартиньян. Помнил, как он читал истории о странных культах и запретных языческих богах, как мечтал отправиться в далёкое путешествие, увидеть другой мир, узнать другую жизнь и других богов. Эти мечты исполнились. Человек с медальоном в форме совы рассказал мне о старых богах, и я услышал зов священного камня. Я объехал мир в поисках знаний и узнал, что камень ждёт меня в захолустном поселении, совсем рядом с местом, где я родился. Поселение не походило на великие и далекие королевства, которые я мечтал увидеть в детстве, но я приехал туда и выстроил дом. Все считали его странным, но я-то точно знал, что только таким должен быть настоящий храм хозяина ночи. Бог проснулся, когда я вошел в храм, произнес слова и стал жрецом. И мир вокруг расцвел. Только потом я понял суть священного камня. Он был алтарем, как мне сказал человек с головой совы на цепи. Вот только он забыл упомянуть, что это не алтарь церкви, а алтарь для принесения кровавых жертв. Мир расцвёл, счастье и благополучие наполнили город, и за это пришлось платить. А цены старые боги знали только одну жизнь. Когда я вошёл в дом, пути назад уже не было. Артан, хозяин ночи, проснулся и требовал жертв. И я мог отдать ему или своих родных, или своих соседей. Тогда-то я и провёл бал Слова, которые я сказал в начале торжества, посвятили Артану всех моих гостей, а дальше он сам уже решал, кого и когда из них забрать. Я служил ему, приводил новых людей, и только некоторые из них становились жертв. Этим я утешал себя. Мой бальный зал стал кухней, где Артан выбирал блюда по вкусу. Выбирал того, чьи ногти и губы посинеют, кто умрёт, чтобы мои дети могли жить. Всё это я вспомнил теперь, как если бы сам там был. Помнил жрецов, храмы, помнил капитана корабля, постройку дома, и чем больше я помнил, тем лучше понимал, во что вляпался, когда въехал в дом совы. Он исполнил мои мечты, почти сделал меня отцом, чего не смогли врачи, а теперь держал нож у горла моей жены и нерождённой ещё дочери. Я снова стоял в пустоте, и Фердинанд, строитель моего дома кошмаров, стоял рядом со мной. Ты понял, спросил он в моей голове. Ему не нужны были слова, и он и эта пустота все было только в моей голове. Ты понял, ответил он сам себе. Ты поселился в храме, построенным на жертвенном камне хозяина ночи. Века ушли, чтобы найти камни и построить храм, и теперь в нем живешь ты. Ты это не выбирал, тебя вели через этот путь, нас всегда вели младшие жрецы. Я не спросил, кто они, я и сам это уже понял. Те, кто носят знак совы, они не родились с даром, позволяющим говорить с богами. Не приняли его в поколениях от своих предков, но они родились с даром жадности. Почитание старых богов приносит благополучие всем, кто оказывается рядом. Всегда были те, кто мечтал возродить храм, но только чужими руками, свалить на других всю грязную работу и получать награду за то, что просто были рядом. Богатство, здоровье, долгую жизнь всё это им достанется, пока кто-то другой будет исполнять долг жреца. или не исполнять, обрекая себя на смерть. И этот кто-то другой я. Многие пытались использовать эту силу, но не смогли, сказал мне Фердинанд. С тех пор, как я умер, у дома не было жреца. Его жильцы сами становились едой, они были слишком слабыми, чтобы стать жрецами. А ты сильный. Ты разбудил дом, и теперь Артан гол один. Он убьёт твою жену, твою дочь, твоих соседей, он убьёт всех. Высохнет жизнь не твоего города, поля засохнут, птицы вымрут, реки превратятся в грязь, придут болезни, смерть, голод. Артан спал, но и тогда он отравлял всё вокруг, а теперь он проснулся. Пока он ещё сдерживает себя, забирай твоих гостей и тех птиц, которые ты убиваешь для него поспе. Он хочет, чтобы ты понял, что нужно делать и сам всё решил. Нельзя стать жрецом насильно, но он может показать тебе, что будет, если ты откажешься. Накорми его. Стань жрецом и накорми его, скажи слова и дай ему жертву. Дай ему многих, и он выберет из них одного. И ты будешь жить. Твоя дочь не узнает бед, твой город будет процветать. Артан насытится и уснёт, и проснётся для новых жертв. Через год Закончил я за Фердинанда, а потом еще через два, три и снова через год, и не будет до конца. Тебе решать, ответил Фердинанд. Он говорил то, что я и так уже знал. Тебе решать, кто станет едой. Откажись, скажи нет и дай своей жене умереть. Умри сам, пожертвуй городом, пускай все утонет в несчастиях, но потом Артану снедут и будет ждать нового жреца еще много лет. Или спаси себя и свою семью, скажи да и они будут жить. Ну ты знаешь, какая будет цена. Он уже увидел тебя и не отпустит. От него нельзя убежать, нельзя спрятаться. Если ты вошёл в дом, ты уже отравлен. Ты или жрец, или еда. Тебе просто дают время, чтобы выбрать, кем ты станешь. Смотри. Он указал перед собой, и я увидел Даили. Конечно, её не было со мной в салоне Глорианы, но я видел её, и реальность происходящего меня давно уже не заботила. Она вышла из пустоты и вела за руку девочку Я знал, что девочка наша дочь, и я знал, что обе они мертвы. Их кожа гнила и сползало с костей мухи, кружились над телами. Я не мог дышать от вони двух гниющих трупов. Мертвая дочь подошла и взяла меня за руку. Ее пальцы были холодны и склизкими от гнили, покрывающей кости. Она смотрела на меня пустыми глазницами, из которых выползали черви и падали ей под ноги. Зачем ты так со мной, папа? – спросила она, и еще один червь выпал из ее рта. Разве ты меня такой хотел видеть? Это всё тебе решать. Скажи ему да. И я сказал: "Да". Это слово решило всё. Простое "да". Нельзя стать жрецом против воли, но убедить можно кого угодно, а Домсавы умело убеждать. Я сказал: "Да". И только в этот момент путь назад закрылся окончательно. Больше я не мог передумать, не мог сопротивляться. Одним словом, сказанным в осне, я подписал свой договор. и проснулся. Я всё ещё сидел за столом и держал Галариану за руки. Свеча давно погасла, червь полз по столу. Он выпал изо рта моей ещё не рождённой, но уже мёртвой дочери, и я ничуть не удивился, когда увидел его на столе. Артан не знает разницы между сном и явью. И для тех, кто служит ему, этой разницы тоже не остаётся. Жизнь становится сном, а кошмарным или блаженным решать мне. Руки Глорианы были холодными, почти как руки моей мёртвой дочери во сне. Я позвал её, но она не отозвалась. Мне пришлось вырвать свои руки из её ладони. Не зачем было проверять пульс, я и так знал, что напротив меня, за столом для спиритических сеансов, сидит труп. Она верила, что может совладать с любой тварью, которая приходит в наш мир. Но старые боги куда сильнее, чем она думала. Они не потерпят никого, кто бросает им вызов. и не оставляют в живых того, кто им больше не нужен. Я ушёл. Мёртвая Глориана Сильтус сидела за моей спиной, а барабаны били и били. Они требовали жертв, и я знал теперь, что принесу их.